Глава 89. Эллин. Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. «Звони ему!» — торопит брата Эллин. Дрожащими пальцами Айзек находит номер. Не идут даже гудки. Он отключил телефон. Всё внутри неё переворачивается. «Надо его найти. Начнём с трейлера». С посеревшим лицом Айзек кивает. «Да, лучше всего начать там». Схватив рюкзаки, они оставляют на столе деньги за кофе и выходят на улицу. Пока Айзек огибает стоящих перед зданием людей, Эллин уже прокручивает в голове возможные сценарии. И все они плохо заканчиваются. До плато, где стоит Эйрстрим Стида, они добираются лишь через полчаса. Элин выходит на поляну, с трудом переводя дыхание. По пути из города они почти не останавливались, и это сказывается. Она в полном изнеможении. Ноги отяжелели, в мышцах скопилась молочная кислота, а в ребрах пульсирует боль. Подождав, пока дыхание придёт в норму, Эллин с трепетом оглядывается по сторонам. Всё тихо, никакого движения. Лишь ветер шелестит листвой. «Может, постучим?» Айзек кивает. «Стит!» — зовёт Эллин, подойдя ближе. «Ты тут?» Она громко стучит в дверь и повышает голос. «Стит!» Он не отвечает. Элин снова стучит и ждёт, сбиваясь с дыхания. Ответа по-прежнему нет. «Может, обойдём сзади?» Они обходят трейлер по периметру, заглядывая в окна, но все шторы задёрнуты. «Похоже, там никого», — бормочет Айзек. Элин кивает с нарастающей паникой. «Пойду взгляну с той стороны». Шагая по длинной полоске травы с задней стороны фургона, она осматривает всё вокруг. Здесь всё выглядит даже более заросшим, чем рядом с их эйрстримом. Только лес на многие мили. Высоченные сосны и густой кустарник. «Стит!» — зовёт Эллен, пробираясь по траве. Но он не отзывается. Лишь тихонько шелестит ветер в кронах деревьев. «А тут не очень-то приятно. Впусти нас внутрь!» Элин возвращается к двери фургона. Айзек держится за ней. Подойдя ближе, она дёргает за ручку. «Не заперто?» — констатирует Элин, распахивая дверь. Войдя внутрь, она тут же замирает, не успев сделать и пары шагов. «Вот чёрт!» — Элин закрывает рот рукой. Резкий запах кислятины и немытого тела. Айзек матерится себе под нос. Внутри полный беспорядок. Повсюду разбросана одежда и стоят недопитые чашки с кофе, уже холодным. В раковине лежит грязная посуда. Но поражает не это, а бумага. Листы бумаги везде. Прикреплены к стенам, валяются на полу. Её накрывает страх. Думаю, именно поэтому он не хотел пускать тебя внутрь, когда вы разговаривали. Да, голос Айзека дрожит. Чем он здесь занимался? Взяв со столешницы пару листков, Элин начинает читать. Поначалу записи похожи на те, что она делала об исчезновении Кир. Как будто стит, пробовал разобраться в происходящем. Но потом начинается какая-то чепуха, неразборчивые каракули. Судя по всему, тем же, чем и мы, сообщает она. Это записи о Кир. Но когда Элин наклоняется и поднимает с пола несколько листов бумаги приходит понимание, что она кое-что упустила. На некоторых страницах написано слово «лагерь». Оно несколько раз подчеркнуто, а каждая буква обведена, чтобы сделать на нем акцент. Здесь он пишет о лагере. Подробности разобрать невозможно, но Стит явно сосредоточился на нем. Может быть, она прерывается, Взгляд останавливается на блокноте, который лежит возле раковины. Элин берет его и начинает листать. Первые несколько страниц пусты, но потом появляются фотографии. Полироидные снимки. Фон разный, но на всех одно и то же. На фотографиях нет. У Эллин сосет под ложечкой. Значит, вот где стит. Ушел туда, в лагерь.